Эдвард Кеннеди, Дюк Эллингтон Жена стала одеваться на работу. Михалыч лежал и смотрел. И чтобы растянуть удовольствие, затеял обсуждение. «Вот, ты надела колготки, а теперь джинсы натягиваешь. Почему? Теперь красивый рисунок колготок не видно. Потому что холодно на улице. Тогда колготки надо подешевле покупать. Без рисунка, просто шерстяные. А я и не покупала». Это твой отец подарил, а ты мне сегодня же подаришь просто шерстяные, только не колючие. И не отвлекай, я опаздываю. Кстати, есть способ одеваться в два раза быстрее. Это как? А так, пока голая, складываешь всю одежду рядом, потом просовываешь правую ногу в колготки, потом ее же в правую штанину, потом ее же в сапог, потом все так же с левой ногой. Локальной симметрией называется. Давай снимай все и попробуй. Михалыч, мне нельзя опаздывать. Если приду пораньше, потренируемся так раздеваться. Локально симметрично. Все, я пошла. Жди сантехников. Явились сантехники и стали менять стояк и батарею в детской. Михалыч зачитался и забыл про них. Пришла жена. Видишь, как и обещала, пораньше. Михалыч приподнял ее, прижал и начал кружить. А из детской раздавались лязг металла и звук падения тела. И нецензурные выражения. Он поставил жену, хлопнул себя по лбу. Ничего себе, я и забыл про них и устремился в детскую. Мастеров было двое, толстый и худой. «Ребята, как вы?» «Нормально, хозяин». Стояк и новая батареи уже стояли на месте. Старая лежала на полу. Толстый мастер, сидя на корточках, захватил на ней огромную гайку-заглушку огромным гаечным ключом, отодвинулся в сторону и сказал «Василич, давай». Худой Василич подпрыгнул и приземлился на рукоять ключа. Гайка не сдвинулась, очки с него упали. Он выразился. Михалыч сказал, лучше бы наоборот. Худой пусть держит, а упитанный прыгает. Мы уже были в такой конфигурации. И он прыгнул на мой палец. Я точнее прыгаю, на самый кончик. Закон рычага знаем, сообщил Василич. Тогда так, придумал Михалыч. Я возьму Василича на закорке. Мы залезем на табурет и спрыгнем вдвоем на ключ. Массу удвоим. И закон рычага сработает. Михалыч, ты что, обалдел? Жена стояла в дверях. Уже и так весь новый пол побили. И зачем им эта гайка? А и правда, зачем вам старая гайка? Михалыч достал сигарету и открыл форточку. Присели, закурили. Запчасть. Помоем керосином, почистим. Пригодится. Васильевич выпустил дым сквозь мефистофельскую улыбку. «Так вы, получается, прыгали в своих интересах?» Заключил Михалыч. «Почему в своих? В общечеловеческих. Вам же и поставим когда-нибудь эту гайку. Или другим людям». И добавил. «Андропов-то помер. Слыхали?» «Ничего себе. А вы откуда знаете?» «Товарищи сверху сказали. В дыру». Василич показал. «В потолке и в полу были угловые дыры для стояка. Товарищи чем-то скрижетали. Особенно сверху. Михалыч докурил. «Василищ, вы тут сворачивайтесь и товарищи сюда зовите. Будем поминать генсека». «А ты иди со мной, это жене». На кухне жена покрутила пальцем у виска. «Михалыч, что ты затеваешь? Уж лучше бы и дальше прыгали. Давай, режь сало, доставай капусту. дел серьезное. И полез за спиртом». Пришли еще трое, и все начали сидеть и поминать генсека. Правильный был мужик, хоть и суровый. Против коррупции боролся. За дисциплину. Интеллигентный. Два высших образования. Поддерживал Михалыч. Водку удешевил. Но давай, хозяин. Земля пухом и вечная память. Не челкались. И отдельная стопка была с кусочком хлеба, как положено. Зазвонил телефон. Михалыч взял трубку, потом спросил всех. Кто из вас бригадир? Это начальство из ЖКХ. Все затихли. А бригадир начал слушать трубку и рапортовать. «Докладываю. Дом слит. Бригада напалит собрание. Третий этаж. По случаю трагической кончины». Положил трубку и сказал с тревогой. «Это Петрович. Сюда идет». Соседи нажаловались. «Хозяин, давай по последней». «Все убираем. Включай телевизор». Петрович оказался представительным мужчиной с папкой. Пальто и шарф распахнуты. Галстук черный. За его спиной в подъезде голдели соседи. Андропова на вас нет. Дом слили, а на улице холодина. Петрович приказал. Все по местам, архаровцы. Андропова на вас нет, зато есть я. Доделайте все до конца. А хоть бы и сверхурочно. Михалыч, да и никто еще не знал, что уже родились новые крылатые слова. Андропова на вас нет. На много лет вперед. И жена не знала. А кто-то кого-то обещал раздевать локально-симметричным способом. Андропова на тебя нет, Михалыч. Давай, заводи своего Эллингтона. Лапа, а знаешь, как его полностью зовут? Как? Эдвард Кеннеди, дюк Эллингтон. Так-таки нет на тебя Андропова.